Глава 2. Тусклый свет единственной лампочки выхватывал из темноты пыльный пол маленького тесного чердака. В поисках разгадки пробоины в потолке Джим с фонарем тщательно исследовал все углы, прошел вдоль системы отопления и заглянул за обе печных трубы. Он и сам не знал, кого рассчитывает найти, но на всякий случай взял с собой револьвер. Существо, которое пробило дыру в потолке, не спустилась в ванную и, следовательно, могло скрываться где-то наверху. Однако спартанский образ жизни не позволил Джиму забить чердак ненужным хламом, и в пустом тесном помещении под крышей было некуда спрятаться. Довольно скоро он убедился, что, если не считать пауков и небольшого семейства ос, чье гнездо прилепилось между балками потолка, чердак совершенно необитаем. Покинуть это замкнутое пространство так же невозможно, как и укрыться в нем. Если не считать люка, через который он вошёл, единственные отверстия в крыше две коротких и узких вентиляционных трубы, закрытые мелкой сеткой, которую можно снять лишь открутив крепёжные винты, но все крепления были на месте. На полу были настелены доски, но в некоторых местах их не хватало, и поверх потолочного перекрытия лежал только слой изоляции. Джим осторожно приблизился к пролому и заглянув вниз, увидел пол ванной, засыпанный щепками и штукатуркой. Когда потолок треснул, они с Холли стояли как раз на этом месте. Черт возьми, что все это значит? Наконец, решив, что дальнейшие поиски бесполезны, Джим направился к выходу, спустился на второй этаж и задвинул складную лестницу, которая одновременно служила крышкой люка. Холли ждала его внизу. Ну как? Пусто. Я так и знала. Что вообще случилось? То же, что и во сне. Во сне? Во сне? Ну да, ты же говорил, что тебе тоже снятся сны про мельницу. Да. Тогда ты знаешь, как в стенах бьётся сердце. Нет. И как они оживают? Понятия не имею. В моих снах я всегда оказываюсь на чердаке мельницы. Горит свеча, за окном идёт дождь. Она вспомнила, какой у него был ошеломлённый взгляд при виде вздувшегося потолка спальни. — Во сне у меня появляется чувство, что ко мне приближается что-то неотвратимое, ужасное. «Враг — Враг? — сказала Холли. — Да. — Но он никогда не настигает меня во сне. Я всегда успеваю проснуться. К радующейся походкой Джим прошел в спальню, Холли последовала за ним. Остановившись возле кучи опрокинутой мебели, которую ему пришлось отодвинуть от двери, он в оцепенении уставился на безупречно ровный потолок. — Ведь я видел это своими глазами! — сказал он, словно боялся, что она ему не поверит. — Знаю, — откликнул из Холли. — Я тоже видела. Он повернулся к ней с видом такого отчаяния, такого она не замечала на его лице даже во время полета на борту обреченного ДС-10. — Расскажи мне, что ты видела во сне. Мне нужно знать все, даже самую мелочь. Чуть позже я все тебе расскажу. А сейчас... лучше всего принять душ и переодеться. Мне хочется поскорее исчезнуть из этого дома. Да, пожалуй, ты права. Думаю, ты знаешь, куда нужно ехать. Он молчал, не решаясь ответить, а она сделала это за него на мельницу. Он кивнул. Они вымылись вместе только для того, чтобы сберечь время и ещё потому, что после пережитых ужасов никому из них не хотелось оставаться в одиночестве. Холли подумала, что в более подходящей ситуации почувствовала бы приятное эротическое возбуждение. Теперь, если вспомнить бурно проведённую ночь, их чувства казались на удивление платоническими. Джим прикоснулся к ней только когда они выбрались из-под душа и стали поспешно вытираться, он наклонился к Холли и поцеловал её в уголок рта. "В какую историю я вас втянул, мисс Холли Торн?" Джим упаковывал чемодан, а Холли старалась держаться поблизости от него. Впрочем, она отважилась заглянуть в кабинет, находившийся по соседству со спальней. Комната имела нежилой вид, а поверхность письменного стола покрывал тонкий слой пыли. Как и всё в доме, обстановка кабинета отличалась аскетической простотой. Похоже, стол был куплен по дешёвке на распродаже подержанной мебели. Возможно, там же хозяин дома приобрёл и две лампы, кресло на колёсиках и два книжных шкафа, которые стояли в углу, набитые потрёпанными томами. Все 200 или более книг имели отношение к религии. Массивные тома по истории ислама и иудаизма, буддизма, христианства, индуизма, даосизма и синтоизма, собрание сочинений Фомы Аквинского, Мартина Лютера, учёные и их боги, несколько версий переводов Библии, Холли увидела Коран, Тору, включающую Ветхий Завет и Талмуд. трепетаку-буддизма, агаму-индуизма, зэнд-авесту-зураастризма и веды-брахманизма. Холли поразила удивительная полнота библиотеки Джима, но ее внимание сразу привлекли фотографии на стенах. Она насчитала около 30 цветных и черно-белых снимков размером 8 на 10. На всех фотографиях были изображены три человека, прекрасная женщина с темными волосами, Симпатичный мужчина с открытым лицом и ребёнок, в котором Холли немедленно узнала Джима. Разве можно не узнать эти глаза? На одной из фотографий он был ещё младенцем и лежал на руках у родителей, завёрнутый в одеяло. Остальные снимки запечатлели мальчишку не младше 4 и никогда не старше 10. Когда ему было 10 лет, его родители погибли. На одних фотографиях Джим снялся с отцом, на других с матерью. Очевидно, фотографировал тот из родителей, кого не было на снимке. С годами красота матери становилась совершеннее, волосы отца редели, но выглядел он всё более счастливым. А Джим лицом пошёл в мать и с возрастом превратился в очень красивого мальчика. Часто семья фотографировалась на фоне достопримечательностей. Шестилетний Джим с обоими родителями перед зданием Radio City Music Hall, Джим и отец в Atlantic City. Джим с матерью у знака Большой каньон и величественный вид за их спинами, трое Айронхартов перед замком Спящей красавицы в Диснейленде, Билл-стрит в Мемфисе, озарённый лучами солнца отель Фонтенбло в Майами-Бич, смотровая площадка с видом на гору Рашмор, Букингемский дворец в Лондоне, Эйфелева башня в Лас-Вегасе, Ниагарский водопад, где только они не побывали. И каждый раз, независимо от того, кто фотографировал, Они выглядели по-настоящему счастливыми. Ни одной фальшивой улыбки или выражения раздражённого нетерпения, которые так часто встретишь на фотографиях семейных альбомов. Часто Айренхарт даже не улыбались в объектив, а от души смеялись. Каждый жест, каждый взгляд ясно говорил, как эти люди любят друг друга. Трудно представить, что маленький мальчик превратился в сурового Джима Айренхарта. Холли подумала, что трагическая смерть родителей наложила отпечаток на всю его последующую жизнь, и беззаботный, смеющийся мальчишка, которого она видела на фотоснимках, исчез навсегда. Её особенно заинтересовала одна чёрно-белая фотография. Она изображала мистера Айренхарта во фраке, сидящим на стуле с высокой прямой спинкой. На коленях он держал семилетнего Джима, который тоже был во фраке. Миссис Айренхарт в блестящем вечернем платье, выгодно подчёркивающем её стройную фигуру, Стояла у мужа за спиной, положив руку ему на плечо. Фоном служила тёмная штора с искусно задрапированными складками. В отличие от остальных снимков, здесь явно чувствовалась опытная режиссёрская рука профессионального фотографа. Они были просто замечательные. Раздался голос Джима. Холли и не услышала, как он появился в дверях кабинета. Ни у кого в мире не было таких чудесных родителей. Вы объездили полсвета. Да, всё время в дороге. Они любили показывать мне новые места, хотели, чтобы я всё увидел своими глазами. Из них бы вышли замечательные учителя. Чем они занимались? Отец был бухгалтером в Warner Brothers, в киностудии. Да, улыбнулся Джим. Мы жили в Лос-Анджелесе. Мама мечтала быть актрисой, но ей редко удавалось найти хорошее место. И она большую часть времени работала официанткой в ресторане на Мелроуз-авеню. Это неподалеку от студии «Парамоунт». «Для тебя это было счастливое время?» «Очень!» «Холли указала на фотографию, которую особенно долго рассматривала. Какой-то особый случай?» «Даже когда это касалось только их двоих, например, была годовщина свадьбы, они всегда брали меня с собой. И все праздники мы отмечали вместе». Они всегда делали так, чтобы я чувствовал, как много для них значу, как сильно они меня любят. На этой фотографии мне 7 лет. Я помню, какие планы они строили в тот вечер. Говорили, что проживут вместе ещё 100 лет, и каждый год будет счастливее предыдущего. Мечтали завести ещё много детей, купить большой дом, объездить весь мир и умереть в один день во сне. И всего 3 года спустя их не стало. Прости, я не хотела Джим вздохнул, это было так давно. Прошло уже двадцать пять лет. Он бросил взгляд на часы. Пора идти, уже девять, а нам еще четыре часа добираться до фермы. По дороге они заехали в мотель «Лагуны Хиллз». Холли быстро переоделась в джинсы и голубую клетчатую блузку, сложила вещи в чемодан, и Джим отнес его в багажник машины. Он остался за рулем Форда, а Холли, ощущая на себе его взгляд, прошла к стойке администратора, чтобы вернуть ключи и оплатить счет. Конечно, если бы он не обращал на неё внимания, она почувствовала бы себя разочарованной, но от пристального взгляда Джима ей стало не по себе. Она несколько раз оглянулась, он сидел неподвижно, словно каменное изваяние, наблюдая за ней сквозь чёрные стёкла солнечных очков. Холли спросила себя, не совершает ли она ошибку, отправляясь с ним в долину Санта-Инес. После того, как она выйдет из отеля и сядет в машину, Джим будет единственным человеком в мире, которому известно о её местонахождении. Все блокноты с записями о нём в чемодане. Они могут исчезнуть вместе с ней, одинокой женщиной, пропавшей во время отпуска. Пока клерк выписывал счёт, Холли быстро соображала не позвонить ли родителям в Филадельфию и не рассказать ли, куда и с кем она едет. Хотя они только встревожатся, и ей потребуется не менее получаса, чтобы их успокоить. Кроме того, Холли уже решила для себя, что в Джиме преобладает светлое начало, и она последует за ним до конца. И если ей иногда становится не по себе от его взгляда, что ж, в конце концов, именно это и привлекло её в Джиме. Витающее над ним чувство опасности только обострило и усилило её интерес. В глубине души Джим Айренхард хороший человек. И потом глупо волноваться о собственной безопасности после того, как они провели ночь вместе. В отличие от мужчины, женщина воспринимает первую ночь, когда она отдаёт своё тело, как самое хрупкое и уязвимое звено в цепи их отношений. Конечно, если её движет любовь, а не стремление удовлетворить физическую потребность. И Хелли знала, что любит Джима. "Я его люблю", произнесла она вслух. И удивилась, потому что убедила себя в том, что её в первую очередь привлекли его поразительная мужская грация, животный магнетизм и таинственность. Юный клерк, который услышал её слова, широко улыбнулся Холли. Похоже, он не сомневался, что весь мир наполнен любовью. Это же замечательно, а? Холли спросил его, подписывая счёт: "Вы верите в любовь с первого взгляда?" "А почему бы и нет?" В общем-то, нельзя сказать, что у меня это с первого взгляда. Мы познакомились 12 августа, то есть прошло уже 16 дней. И вы ещё не женаты, улыбнулся клерк. Холли вышла из мотеля и села в машину рядом с Джимом. Надеюсь, когда мы доберёмся до места, тебе не захочется распилить меня циркулярной пилой и закопать возле мельницы. Ни в коем случае. Возле мельницы не осталось свободного места. Придётся закапывать тебя по всей территории фермы. Его притворно серьёзный тон сказал ей, что он понял её тревогу и не обиделся. Холли рассмеялась, как глупо было его бояться. Он наклонился к ней и поцеловал долгим, чудесным поцелуем. Потом, когда они отодвинулись друг от друга, Джим сказал: "Я рискую не меньше тебя. Уверяю, что у меня нет топора в чемодане. Я не шучу. Мне никогда не везло в любви. Мне тоже На этот раз все будет по-другому. Джим поцеловал ее снова. Поцелуй был более коротким, но показался ей слаще первого. Он завел машину, и они выехали со стоянки. Пытаясь растормошить в душе умирающего циника, Холли напомнил о себе. Он не сказал прямо, что любит ее. Его тщательно выбранная фраза ни к чему не обязывает. Возможно, он ненадежнее мужчин, с которыми ей приходилось сталкиваться раньше, — С другой стороны, ее слова отличались не меньше расплывчатостью. Скорее всего, в ней еще не пропала потребность защититься, поэтому открыть сердце клерку оказалось куда легче, чем сказать о своей любви Джиму. Остановившись у ближайшего универсама, они купили черничные оладьи с черным кофе и поехали в северном направлении по дороге на Сан-Диего. Утренние часы пик уже прошли, но на некоторых участках оладьи, Шися транспортный поток занимал все ряды и полс, как стада коров лениво бредущих на водопой. Уютно устроившись в кресле, Холли, как и обещала, стала рассказывать Джиму о своих ночных кошмарах. А она начала с первого сна в ночь на пятницу, когда её окружала полная темнота, и закончила кошмаром последней ночи, который был самым странным и самым страшным из всех. Его заметно поразило, что Холли и видел во сне мельницу, не подозревая о её существовании. А в воскресенье после авиакатастрофы ей снилась мельница, и он в образе десятилетнего мальчика, хотя она не могла знать, что в этом возрасте он провёл немало времени на ферме деда. Но наибольший интерес вызвал у Джима её последний сон. Кто была эта женщина во сне? спросил он, не отрывая глаз от дороги. Не знаю, сказала Холли, дожав её оладьи. Я не знаю её. Можешь её описать? Я видела только отражение в окне. Боюсь, что этого недостаточно. Она допила последний глоток кофе и на секунду задумалась. Вспомнить ночную сцену оказалось гораздо легче, чем она полагала. Обычно сны забываются очень быстро, но увиденная ею картина вдруг встала перед ней с такой отчётливостью, будто всё случилось не во сне, а на самом деле. Широкие скулы Красивое волевое лицо, неприятное, а именно красивое, даже величественное, широко посаженные глаза, полные губы, на правой щеке родинка. Не думаю, что это была просто точка на стекле. Такая маленькая круглая родинка. Кудрявые волосы. Тебе это кого-нибудь напоминает? Нет, ответил Джим после некоторого раздумья. Пожалуй, что нет. А что ты видела над дном пруда, когда его осветила молния? Не, я не успела хорошо рассмотреть. Ну, опиши всё, что запомнила. Холли подумал и покачал головой. Не могу. Я легко вспомнила лицо женщины, потому что во сне знала передо мной лицо человека. Но на дне пруда лежало нечто странное, что-то, чего я никогда не видела прежде. И потом это длилось всего мгновение. Так, значит, в пруду что-то есть? Если и так, то мне об этом ничего неизвестно. Это не было похоже на затонувшую лодку. Нет, совсем не похоже, гораздо больше. А что в пруду затонула лодка? Я никогда об этом не слышал, но вид пруда весьма обманчив. Он гораздо глубже, чем кажется, 40 или 50 футов в середине. Даже в самые засушливые годы он не только не высыхает, но и сохраняет свои размеры, потому что под ним не просто водоносный пласт, а А артезианское скважина. А в чём разница? Ну, водоносный пласт это нечто вроде резервуара скопления грунтовых вод, на который ты натыкаешься, когда роешь колодец. Артезианские скважины встречаются реже. Чтобы их обнаружить, не нужно бурить землю, вода под давлением сама поднимается на поверхность. И ты тратишь уйму времени, чтобы её остановить. Транспортный поток по редел Но Джим не пошел на обгон, и Форд продолжал тащиться в хвосте у впереди идущих машин. Их разговор интересовал Джима больше, чем возможность выиграть время. — Во сне ты, или та женщина, поднялась по лестнице наверх и увидела десятилетнего мальчика. Ты сразу поняла, что это я? — Да. — Я здорово изменился с тех пор, как мне было десять лет. Как же ты меня узнала? — Я узнала твои глаза, — ответила Холли. — Они нисколько не изменились за эти годы. В них невозможно ошибиться. У многих людей голубые глаза. Ты шутишь, дорогой? Твои глаза также похожи на глаза других людей, как голос Френка Сенатора на кряканье утёнка Дональда. Ты не объективна. И что ты видела на стене? Холли повторила свой рассказ. Он появился из камня. Дело становится всё более странным. За последние дни я ни разу не соскучилась, согласилась Холли. Движение стало ещё свободнее, и Джим наконец показал, что специальные курсы вождения не прошли для него даром. Он управлял машиной с ловкостью первоклассного жокея, летящего к финишу на породистом скакуне, и его Ford, который был всего лишь стандартной моделью, повиновался хозяину с лёгкостью гоночного Porsche. Теперь настало время Холли задавать вопросы. Почему ты миллионер, а живёшь в таких условиях? Купил дом, переехал, бросил работу? Да, но дом у тебя весьма скромный, а мебель вообще рассыпается от старости. Я искал не модную мебель, а убежище, где можно укрыться от посторонних глаз, отдохнуть в перерывах между заданиями. Некоторое время оба молчали. Потом Холли спросила: "Там в Портленде я сразу обратила на тебя внимание, а ты? Ты тоже меня сразу заметил?" Он улыбнулся, но продолжал смотреть в дорогу. а я ваш Мисторн. Вот и признался, сказала Польчонной Холли. Ты в самом деле хотел со мной познакомиться. Всю дорогу от западной границы Лос-Анджелеса до Вентуры они весело болтали, но затем Джим почему-то сбавил скорость. Милю за милей они ехали всё медленнее. Сначала Холли решила, что всему виной красота океанского побережья, вдоль которого тянулось шоссе. После Вентуры они ехали мимо Питтос-Поинт, Ринкон-Поинт и пляжей карпентерии, волны сливались с небесной синевой, солнце, золотилый песок, картину всеобщего покоя и умиротворенности нарушал вид маленького белого серфера, танцующего в пене прибоя. Наконец, Холли заметила, Джим совсем не смотрит по сторонам, и поняла, что он чем-то обеспокоен. У нее закралось подозрение, что красоты природы здесь ни при чем, и он просто хочет отдалить момент прибытия на ферму. К тому времени, когда они свернули со скоростной магистрали на дорогу, ведущую в Санта-Барбару, проехали город и направились в предгорье Сан-Тинас. Настроение Джима изменилось не в лучшую сторону. Он заметно помрачнел и на её вопросы отвечал коротко и рассеянно. Горы сменились позолоченными солнцем холмами, на которых попадались заросли калифорнийского дуба и белые заборы ранчо. Местность заметно отличалась от усеянной фермами долины Сан-Хоакина, и других сельскохозяйственных районов. Хотя время от времени здесь тоже встречались крупные виноградники, большинство владений принадлежало богачам из Лос-Анджелеса, занятым созданием красочного антуража, а не заботой о хлебе насущном.